Следом на постоялый двор явился служитель из башни. «Простите за вторжение. Слуга говорил так, словно вовсе не он помог тебе тайком проникнуть в башню. Глашатый ворона требует вас к себе». «Меня?» «Ты притворился, будто удивлен и ни капли не взволнован». «Да, сэр, и чем скорее, тем лучше». «Иными словами, немедленно», догадался ты. «Сделай милость, подожди на улице, я скоро подойду». В твоем голосе не было и тени и тревоги. Однако едва слуга удалился, ты отыскал хозяйскую дочь и спросил, не знает ли она, где сейчас лорд Дера. Недавно отправился в башню по велению глашатая. Поблагодарив девушку, ты нагнал слугу и покорно последовал за ним в крепость. Во дворе вы застали дупезу, мрачно созерцавшего вход в башню. «А, друг Иола!» — воскликнул он, завидев тебя. «У тебя больше нет вещь, которая принадлежать нам». «Не понимаю, о чем речь», — бросил ты на ходу. «Передай, господин Мават, что мы хотим помочь, если он помогать нам», — крикнул тебе в спину ксуланец. На первом этаже по обыкновению не было ни души. На втором представители распорядительного совета возбужденно беседовали, сгрудившись вокруг постамента с резной скамьей. Гибал срочно созвал их обсудить вопиющую ситуацию. Среди собравшихся был и лорд Дэра. «Погоди минутку», — попросил ты провожатого, а сам направился к лорду Дэра. «Господин распорядитель, окажите любезность. Глашатый потребовал меня к себе, а мне очень не хотелось бы беседовать с ним с глазу на глаз». «Ну, разумеется», — откликнулся Дэра, отогнав короткое оцепенение. «Кивнув товарищем, он двинулся за тобой к лестнице». «Ты был там», — шепнул он, пока вы поднимались по ступеням. «Нет», — помешков ответил ты. Облаченный во все белое гибал, восседал на каменной скамье у парапета. По обе стороны от него стояли на вытяжку Аскель и Оким. Небо затянуло темными грозовыми тучами, дул сырой пронизывающий ветер, в воздухе веяло дождем. «Приветствую тебя, глашатый ворона», Огромным усилием воли тебе удалось обратиться к нему почтительно, без тени презрения или сарказма. Ты поклонился, подавив искушение взглянуть на заповедную лестницу и гнездо ворона с подменным яйцом. Ты хотел меня видеть? Ты не удостоил взглядом близнецов и ни словом не обмолвился о сопровождавшем тебя Дера. «А, славный Эола!» — отозвался Гибал, Аскель и Оким осклабились. «И лорд Дера с тобою». Гибал нахмурился. Он никак не ожидал, что ты приведешь с собой кого-то, а тем паче представителя совета. «Зачем с тобой, господин распорядитель? Тебе нанесли оскорбление, втянули в имущественный спор?» «Я всего лишь сын крестьянина из Энды Глашатой». «А моя задача — помогать землякам», — дипломатично вторил Дера. Лицо Гибала постепенно разгладилось. Славный Иола, где сейчас Мават? Не знаю, глашатый ворона, ума не приложу. Он совсем спятил. Бедный родих. Гибал сокрушенно покачал головой. Уверен, старейшина просто хотел помочь мальчику. До меня дошли странные слухи, хотя верится в них с трудом. Ты покосился на близнецов, не удосужившихся стереть оскал с лица. Ты наверняка слыхал, что Мават буквально... Гибал сделал неопределенный жест, растворился в воздухе, взял и исчез, оставив навалившихся на него стражников с носом. «Признаться, эта история не дает мне покоя. Если стражники и впрямь схватили моего господина, как ему удалось нанести смертельный удар? Не причастен ли к убийству кто-то из тех, кто отирался поблизости?» — спросил ты, на сей раз не глядя на Аскеля с Акимом. «Но вот странность» рассуждал гибал, пропустив твои слова мимо ушей на днях нечто подобное сказывали о тебе. Якобы ты беседовал с моим племянником на площади, тот в порыве ярости набросился на тебя и едва не задушил, но в последний момент ты вдруг сгинул Нет, глашатый ворона, все было не так. я сумел высвободиться оттолкнул господина, а сам сбежал на постоялый двор. а очевидцы говорят, Ты как сквозь землю провалился. И Мавад был потрясен, пуще других. Глашатый ворона. Как не прискорбно осознавать, но с недавних пор мой господин очень изменился. Он не собирался убивать меня на площади, просто хотел выпустить пар. Одолеть его не составило труда. А история с чудесным исчезновением я обязан искусству маскировки и досужим сплетням. В самом деле, усомнился Гибал. «У меня непреодолимое желание обыскать тебя здесь и сейчас, дабы удостовериться, что ты не лжешь. «Но, глашатай», — возмутился Дера, — «зачем же?» «Обыщите меня, господин», — перебил ты, разводя руки в стороны. «Закроем этот вопрос раз и навсегда». «Ну же, глашатай», — подначивал Аскель, — «вели ему раздеться до нога. Пора сбить с этой лживой собаки спесь». «А вам, любезный, я предлагаю встретиться в честном бою». «Мой клинок против ваших двух. Пора научить вас хорошим манерам». О'Ким подался вперед и схватился за нож. «Рискни, учитель!» «Однажды я преподал вам урок и с удовольствием повторю, коли понадобится». «Немедленно прекратите свару!» вмешался Дера. «Глашатый ворона, это переходит все границы дозволенного. Ты хотел услышать от славного Эола ответы на свои вопросы, и он исполнил свой долг, не кривя душой. А эти двое...» Распорядитель на секунду замешкался, подбирая слова. А вместо благодарности Иола встретил угрозы и оскорбления. Замолчите оба, рявкнул гибал на близнецов и снова обратился к тебе. Я надеялся на твое благоразумие Иола, ведь ты единственный во всем иродене знаешь, куда девался Мават. Не знаю, глашатый», — напряженно отозвался ты, ума не приложу. Твоя преданность Мавату, «Делает тебе честь», — произнес Гибал после недолгого молчания. «Однако ты сам говорил, как сильно он переменился. Покуситься на тебя, тебя, своего преданного соратника, оскорбить мать Зизуми, явиться в обитель безмолвных и выволать женщину на улицу, а довершить все убийством Радиха. Мават не просто не в себе, он спятил и стал угрозой для восстаи. Нужно разыскать его, прежде чем он натворит новых бед. Этим ты окажешь огромную услугу не только Вастае, но и всему Иродену и снищишь мою глубочайшую признательность. Надеюсь, ты понимаешь. Понимаю, глашатый ворона. Только ценой неимоверных усилий тебе удалось не выдать своих чувств. Но, к сожалению, ничем не могу помочь. Ты ведь сообщишь, если Мават свяжется с тобою, допытывался Гибал. «Глашатый ворона, если мне станет известно, где скрывается мой господин, ты узнаешь об этом первым». «Лучшего ответа и желать нельзя», — милостиво кивнул Гибал. «А теперь ступай. Не подведи, Эола, на тебя вся надежда. Лорд Дера, я скоро присоединюсь к вам в зале». «Глашатый». С поклоном попрощался распорядитель. «Ты тоже поклонился и, демонстративно, не замечая близнецов, двинулся вслед за своим спутником к выходу. Господин распорядитель, спасибо, что выручили, произнес ты уже на лестнице. Я всего лишь исполнял свой долг, откликнулся тот. А любопытная вышла беседа. Если вдруг понадоблюсь, обращайся. С этими словами Дера примкнул к толпе распорядителей, смиренно поджидавших гибала.